Глава сорок вторая. Мы были еще очень слабы, но тянуть время я не хотела. Страшное будущее в образе зверя маячило совсем рядом, рукой подать. И от этого становилось так жутко, что подгибались колени. Танька держалась бодрячком, но это было напускное. Подруга боялась не меньше моего. Колдуны тоже переживали, и Корней несколько раз повторил мне, что наше дело объяснить им. прошлом, что произошло, и дать возможность всё исправить. И ни в коем случае не лезть в авантюры. Я пообещала ему это, но зная нашу способность перевернуть всё с ног на голову, на их месте сильно бы не доверяла этим обещаниям. Как это произойдёт? спросила Танька у Прохора, который что-то варил в старом железном черпаке. И от этого по дому плыл горьковатый запах, похожий на полынь или пижму. Выпейте отвар и ляжете спать, ответил он, взглянув на неё через плечо. И так же вернётесь, словно начнётесь ото сна. Если вернёмся. Я попыталась отогнать эти мысли подальше, но они вцепились в меня как стая диких собак. Так нельзя, иначе я точно умудрюсь сглазить всю нашу тайную операцию. Ближе к полуночи, когда Маша крепко уснула, мы выпили противное варево и улеглись в кровать. дрожа от предвкушения всех тех страхов, которые никак не хотели оставаться в прошлом. «Господи, как же страшно!» прошептала Танька, сжимая мою руку. «Нам нужно сделать всё правильно. Это единственный шанс». «Мы постараемся», — ответила я и посмотрела на кухню. Из-за неплотно задёрнутых штор виднелись силуэты колдунов, они что-то заунынно читали под светом свечей. «Как за упокой читают». Лепнула Танька, и я ущипнула её. Лучше ничего не могла сказать. Нет, ну правда, начала была подруга, и вдруг широко зевнув, захропела. "Тань", позвала я и почувствовала, как на меня наваливается сонная тяжесть, опутывая каждый сантиметр моего тела. Очнулась я будто после наркоза. Всё плыло, подпрыгивало, и меня немного тошнило. Мы сидели за столом на кухне. В комнате работал телевизор и, похоже, кроме нас в доме никого больше не было. Танька помаргала глазами, прогоняя сонную оторвь, и, повернувшись ко мне, сказала: "Ты прямо толстая сейчас". Вот лучше ничего не придумала сказать. Злопоинтересовалась я: "Ты тоже не дюймовочка". Она зевнула и заглянула в комнату. "Слушай, а где все? Маша где?" Её нет. Я поднялась, и у меня внутри зашевелилось дурное предчувствие. Танька бросилась в спальню, и тут же появилась оттуда. Нет? Её, походу, здесь и не было. Как это не было, похолодела я. Ты хочешь сказать, что мы появились здесь много раньше, чем день укуса? Похоже. Подруга испуганно бросилась к окну. Чёрт, знать бы, насколько раньше. Я подошла к календарю и скомкала самый первый листок, начиная понимать, что этот день перед появлением Сергея. Завтра в деревне появится Сергей, сказала я, и Танька медленно опустилась на стул. Чёрт. Погоди ты расстраиваться. Мне в голову вдруг пришла шальная мысль. Ведь ещё живы тётка Павлина и Раиса. Может, это возможность всё исправить? Тогда чего сидим? Пошли к колдунам. Танька схватила шубейку и, путаясь в валенках, наконец натянула их. Может, и правда всё быстрее закончится. Воодушевлённые таким исходом дела, мы ворвались в калитку и затарабанили в двери соседей. Она распахнулась, и мы увидели хмурого Прохора. "Вы чего двери ломаете, чокнутые?" рявкнуло он, и тут Танька подскочила и вцепившись в шею колдуна, впилась поцелуем в его губы. Я стояла, раскрыв рот, а Нат пригнул от него и шумно выдохнув сказал: "Вот так вот. Вы ненормальные?" Он скалился в белозубой улыбке. "Скажите честно." "Ага", согласилась Танька, улыбаясь ему в ответ. "Всё равно моим будешь, так зачем тянуть?" "Даже так?" Его брови поползли вверх. "Именно так." Она кивнула и отодвинув его в сторону, добавила: "А теперь можно и поговорить об оборотнях". «О ком?» — лицо Прохора вытянулось. «Стоп! Стоп! Где второй?» Подруга будто не слышала его и, сняв валенки, потопала внутрь дома. Я, словно извиняясь, пожала плечами и проскользнула следом. Как и в тот вечер, Корней сидел за столом, на котором стояли коньяк и две стопки. При виде нас он удивлённо замер, а потом протянул. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Я села напротив него и налила коньяк в их рюмки. «Тань, будешь?» «Давай», — подруга выпила и, сморщившись, громко фыркнула. «Я тоже выпила», — наблюдая, как Корней явно стопорит, офигевая от происходящего. «Это что, дурдом на выезде?» — наконец спросил он у Прохора, и тот ответил. «Да, мы пришли рассказать нам об оборотнях». «О каких еще оборотнях?» — прошипел Корней на хмуре в брови. о тех, что в медпункте ошиваются, а также о родственничке их, который завтра явится, и о главном, что на болоте почти воскрес». Колдуны пару секунд таращились на нас, а потом Корней рявкнул. «Вы кто вообще такие?» «Призвали мы вас сюда», — вздохнула Танька и по новой рассказала всю историю, добавив еще и последнюю часть. В комнате воцарилась тишина, а потом Прохор сказал «Удавь, Мне нужно выпить. Да, давайте выпьем. Танька облизнулась, глядя на рюмку. Мы тоже, знаете ли, много чего пережили. Так вы говорите, что оборотень на болотах уже воскрес? Корней посмотрел на Прохора и тот прищурился. Слап, наверное, ещё дружочек. Конечно, сестрички ему мясо таскают, закивала Танька, подъедая лимон с блюдца. И тётку Валину прибьют завтра, потому что разговор их подслушала. Сидите здесь, приказал Корней и зашёл в комнату, откуда вышел уже полностью одетый. Не выходите из дома ни под каким предлогом, ясно? Ясно. Сразу согласились мы. Ни шагу не сделаем. Я, конечно, сомневаюсь в вас, но выбора нет, Прохоров взглянул на Таньку. Говоришь, вместе мы? Ты, наверное, по шее часто получаешь. Ничего я не получаю, взмутилась Танька, пряча глаза. Попробовал бы. Колдун насмешливо хмыкнул и пошёл одеваться. Оставшись одни, мы задумчиво таращились друг на друга, и тут Танька протянула: "Чёрт, сейчас ведь сестрички явятся". "Точно". Я вспомнила, что оборотнихи в этот вечер навестили братьев со своей оборотнической выпечкой. Нужно свет потушить, чтобы они подумали, будто никого нет дома. Я вскочила с места и зашарила взглядом по стене, разыскивая выключатель, но как назло ничего не видела. Поздно, выдохнула Танька. Идут. Мы бросились в спальню и замерли под дверью, с ужасом представляя, как сейчас столкнёмся с этими тварями. Как они войдут сюда, если дверь заперта? прошептала Танька. Не будут же они её ломать. Думаю, не будут, согласилась я. Они ведь глаз положили на колдунов и идут сюда совсем за другим. Прохор, Корней. Услышали мы знакомые до тошноты голоса, и, скорчив рожицу, Танька прошептала: "Ушли они родственника вашего добивать". Хозяева, ау. Сестрицы не сдавались, в виде свет в окнах. Мы в гостях. Так в горле кости. У меня прямо мурашки по позвоночнику бегали от близости давних подруг. И тут мы с Танькой чуть в обморок не грохнулись, услышав. «Ой, а у вас открыто! Ау-у-у!» Прохор с Корнеем закрывали дверь. Глаза подруги стали как юбилейные рубли. «Они что, сами открыли? Вот куры!» «Эти куры сейчас нас обнаружат!» Я суетливо огляделась и посмотрела в сторону окна. Но было уже поздно. Сестрички вошли в дом. Таня бросилась к ящику с коньком и взяла бутылку, взвесив её в руке. Ну что? Я просто так не сдамся. Я же схватила мягкий табурет, стоящий в углу, и замерла возле двери. По-моему, здесь нет никого, разочарованно произнесла Леночка. Зря пришли. Странно. А мне кажется, что пахнет живым, медленно произнесла Лида, и я явно представила, как она принюхивается. Из спальни тянет. Мы переглянулись, и я начала молиться. Может, спят? Сейчас я посмотрю. Леночка двинулась к спальне и распахнув дверь, шагнула в темноту. Я выставила ногу, и зацепившись за неё фильчерица рухнула на пол, после чего получила от меня табуретом по голове. Лен, ты чего там упала? Лен. Меня не то, что трясло, а колошматило так, что зубы не попадали друг на друга. В дверном проеме показалась фигура Лиды, и когда она увидела сестру, лежащую на полу, бросилась к ней. «Что случилось, Лена? Очнись!» — воскликнула она. И прежде чем ударить ее по голове бутылкой, Танька ответила вместо фельдшерицы. «Мы случились, тварь!» Включив свет, мы испуганно смотрели на оборотнях, раскоряченных на полу, и отчаянно размышляли. «Что делать? Они же очнутся сейчас!» Танька грызла ногти, и я ударила ее по рукам. Веревки, я так понимаю, им до лампочки. Да и не свяжем мы их крепко. Я знаю. Танька бросилась к коньяку и принялась откупоривать бутылки. Это понадёжнее верёвок будет. Ты что задумала? Девичью вечеринку. Подруга брезгливо раскрыла рот Леночке и принялась вливать туда коньяк. Внутри у оборотня булькало, но проваливалось как по маслу. И вскоре вся участь постигла Элиду. 4 бутылки дорогущего коньяка, сокрушалась Танька, а потом нахмурилась. Они, наверное, сдохнут от такого количества. И не мечтай, разочаровала я её. Организм у них не человечий, переварит. Главное, чтобы хоть как-то подействовало, пока Корней с Прохором не вернутся.